И тут я вспомнила, как выбралась из госпиталя после атаки губителя. Насекомые продолжали жужжать атакуя, но они не неслись в атаку сломя голову с крешнями и жалами. Лёжа на земле, закрывая голову руками, я занималась другой задачей. Я обыскивала солдат. Жуки проскальзывали в карманы и сумки, просматривая их содержимое. Средства первой помощи не то. Магазины к пистолетам пожалы слишком тяжёлые. Я нашла гранаты, про которые говорил Калверт. Обманки заставляли противников рассредоточивать огонь. Солдаты ещё больше отвлекались из-за того, что мои миньоны стали пытаться отобрать у них снаряжение, забираясь под сумки и в оттаскивая гранаты. Полки сплели верёвки из шёлка, и я выбрала свою первую мишень солдата около ограды, между мной и вывертом. Пули ванзились в землю рядом со мной, и я несколько долгих секунд лежала неподвижно, молясь, чтобы следующий молот не упал поблизости. По чинай с моей инструкцией, влетающий насекомой принесли верёвку и соединили ограду с гранатой на подсумке, а другой шнур соединил кольцо чеки с соседнего солдата. Выкни гранату, прожужжал мой рой около него. Я вытащил чеку. Солдат услышал это и отступил от первого солдата, шнур натянулся. Чека вышла из гранаты. Он тут же вытащил гранату и оставил у себя, просто удерживая спусковую скобу. Проклятье. Решай быстро. Выточьлы что две, сказал мой рой. Преимущество в разговоре через рой в том, что в его интонациях сложно распознать ложь. Он понял, что у него только две руки, и он не сможет прижимать спусковые скобы трёх гранат, и швырнул то, что держал в руке к дому. Шнур, соединяющий гранату с забором, изменил её траекторию, и она упала на заболоченную ложейку на дальней стороне ограды. Когда граната взорвалась, часть ограды разрушилась, и солдаты бросились в рассыпную в поисках укрытия. Терпение, подумал я про себя. Я могла бы сейчас побежать, но это было бессмысленно. Она выдёргивает щеки. Прорвал солдат, стоявший рядом с марцеллёй. Они начали отступление, и оборонительная линия стала ещё реже. Теперь некоторые солдаты стояли на противоположной стороне прилегающего участка. Не вижу цели, выкрикнул кто-то. Сигнальная шошка прорезала воздух и приземлилась на траву в 15 м с провад меня. Свет от неё позволил им видеть сквозь обманки. Если не смогут забросить ещё одну ближе ко мне, они уведут мой силуэт. В воздух взлетели ещё несколько шашек. Я попыталась сместить их, пока они не упали слишком близко. Я поддерживала давление, продолжила непредсказуемую атаку, которую Калверт не мог ничему противопоставить. Я повторила примерно тот же трюк, который использовала, чтобы заставить солдата бросить гранату, намереваясь разрушить забор с противоположной стороны участка. Однако шнур, привязанный к граде, оказался слишком тонким, и граната упала ближе к дому. забор остался стоять, но солдаты отступили перед пылью, дымом и горячим воздухом, который поднимался над зданием. В следующий раз вытащи чукой с твоей гранаты, залезай тебе в задницу и оставлю там несколько ленточных червей. Я сзади и заставлю многоножек заползти под твои веки, они сожрут твои глаза целиком. Как ты думаешь, комары переносят ВИЧ? Психологическое давление тоже очень важно. Не бросай эти гранаты, раздался голос Кальверти с сехрацией. А обратной стороной моего давления на психику стало то, что теперь солдаты без разбора стреляли в сторону дома, а у меня не было ничего даже отдалённо напоминающего укрытие. Я поползла по пластонски, опираясь на неповреждённую руку и колено. Я почувствовала удар по лицу и приглушённо взвизгнула, прежде чем вспомнила о необходимости молчать, но попыталась успокоить себя, что это всего лишь ком грязи и травы, который выбила шальная пуля. Но кто-то меня услышал. Женщина-солдат, стоявшая по ту сторону ограды в полутора метрах от меня, в ответ на крик повернула голову в моём направлении. У меня почти не осталось из заготовленных шёлковых шнуров, и разделила рой, окруживший меня на две части, и отправила одну из них влево. Женщина-солдат держала автомат в одной руке и стреляла в бегущий рой, а второй рукой вытаскивала сигнальную шашку. Тем временем я встала на ноги и ринулась вперёд. Стрикозы натягивали шёлк между проволокой ограды, Я не пыталась достать гранату из подсумка женщины, а сосредоточилась на банке на её поясе. Стрекоза обмотали кольцо, а я взяла вторую, конечно, и потянула. Сперва я подумала, что это светошумовая граната, и в этом случае мои настик и мои будут парализованы, а я обнаружу себя. Вторым моим предположением было, что это зажигательный боеприпас, и в этом случае я кого-то убью. Когда она сработала, я ощутила облегчение. Вокруг женщины разливался дым, она кричала другим, говорила, что я рядом. Я почувствовала, как она наступает, снимает банку с пояса и отбрасывает в сторону. Насикомои подхватили банку и подтащили ближе. Я ползла в сторону под прикрытием дыма и использовала силу, определяя, куда двигались солдаты. Некоторые подбирали использованный в предыдущих атаках шёлк и дёргали кольца на других домовых шашках. В результате наступил хаос. На лучшее я рассчитывать не могла, поскольку дым затянул открытое пространство, и оставалось вероятность, что я уже перебралась через забор. Салбота никак не могли определить моё местоположение и не могли стрелять в дымозапассение попасть в товарищей, так что им пришлось отступать ещё. Я ощутила, как грозовик Кальверт отрвался с места. Кальверт мог использовать свою силу, чтобы отсекать возможности, которые его не устраивали, но только в том случае, если он знал обо мне, о моих перемещениях и о том, как я действую. Его уход заставил меня задуматься. Он считал эту ситуацию безвыходной? Он думал, что это поражение? Возможно, у него есть в запасе другой ход. Бомба пора человек, который вон мог на меня натравить. Ельон использует ещё какой-то способ надавить на меня. Отец, остальные. Я неожиданно почувствовала острое желание убраться отсюда и очень быстро. Насикамы вытаскивали предметы, которые они нарыли в карманах и сумках, и подносили ко мне. Когда солдаты отошли, чтобы прикрыть слабые места периметра, я приподнялась на ноги и прошла через дым к месту соединения двух сеток. Я стала перебирать ключи, которые принесли мне насекомые, пытаясь найти ключ от замка, закрывающего цепь. Вариантов было не так много, особенно если сузить поиски до ключей и трёх ближайших к замку солдат. Второй ключ открыл замок, я сняла цепь и как можно тише кусаю губу, чтобы сдержать крик, раздвинула секцию ограды достаточно широко, чтобы протиснуться между ними. Насиком мы тащили домовую шошку на некотором расстоянии передо мной, обеспечивая дополнительное прикрытие, позволяющее проскользнуть между солдатами там, где расстояние между ними было максимальным. Радио затрещало, передавая приказы от командиров. Солдаты начали бросать домовые шошки в сторону дома, чтобы не дать использовать их против них самих. Но это уже ничего не решало. Я уже находилась зацепления, мы добрались до самого дальнего грузовика. Насикомое находились на шлемах солдат, так что я знала, в какую сторону они смотрят, что позволило мне оставаться за их спинами, двигаясь практически беззвучно на мягких подошвах костюма. Сзади, прошептала Насикомое, солдат проигнорировала их, как и остальные насмешки и угрозы, которые без конца разносились со всех сторон. Я подошла к нему сзади и сорвала с него шлем. Он попытался вдохнуть, чтобы крикнуть, но подавился, когда поток Насикомых устремился в его ноздри и рот. Я уже бросила шлем, перехватила дубинку из ранее левой в правую руку и выбила пистолет из его руки. Мне пришлось ударить его по голове 5 раз, прежде чем он упал, сплённый, задыхающийся от насекомых. Возможно, он притворялся, но, может быть, и вправду потерял сознание. Это неважно. Насекомые обшерли его, проверили сумки и карманы. Я нашла ключи и поспешила к ближайшему грузовику. Нашла нужный ключ, и повернула его в замке зажигания. Не так давно мне тогда давно не исполнилось 16. Хотя этот момент я и пропустила. Как раз подходящее время, чтобы научиться водить автомобиль. На небольшой скорости, чтобы не слишком зацикливаться на том, что я едва понимаю, что делаю, я уехала прочь. Я съехала с дороги и поставила машину на ручной тормоз, поскольку не знала, как по-другому её остановить. Проверила телефон нет сигнала. Наверное, выверт оборвал линию связи. Я выбросила телефон в окно, лучше не давать ему возможность отследить меня. от базы выверта поехали в сторону побережья, логично с учётом того, что остальные неформалы направляются на север к своим штаб-квартирам. Меня посетило нехорошее предчувствие, вызванное двумя мыслями. Колверт упоминал, что у него есть другие задачи, если устройство колесницы копировалось силы Трикстера, значит, они должны были на моё место переместить кого-то или что-то. Если они заменили меня двойником, Колверт сможет оставаться с ней в контакте, чтобы убедиться, что с неформалами всё идёт как надо. С другой стороны, если Кальверт собирался найти способ получить какое-то преимущество, молотец был самой уязвимой целью, о которой он знал. Мне придётся решить проверить в первую очередь отца или разбираться с более весомыми вопросами, связанными с кейпами, решения, которые мне снова и снова приходилось принимать в течение последних недель. Нужно выбрать не формалов единого. Неприятно признавать, но если нападут на отца, а со мной будут не формалы, они смогут помочь. А если наоборот, отец будет только мешать. Я отпустила ручник, который надолго завис с места, борясь желанием закашляться. Понимаю, что кашель приведёт к болезненному спазмом, которые вынудят меня остановиться посреди улицы. Теперь я понимала, какое отношение план Калверта Эмил к дебатам. У него есть свой глобальный план, и не обязательно именно тот, которым он поделился с номерамия. Сейчас из-за него помеха, угроза способна нарушить все его замыслы. У него не было необходимости сдерживаться, и он знал обо мне больше, чем кто-либо, с кем я сражалась ранее. Он пытался напасть на меня напрямую, я сбежала только чудом. Мне стоит сомневаться, что у него в запасе есть другие планы, меры безопасности, ловушки и контрмеры. И у меня было мало шансов не угодить в самую их гущу.